Глава вторая. День первый. Осло. Ранним утром Екатерина села в трамвай с рюкзаком на плече. Она гадала, чем вызвано ее звинченное состояние, предстоящей задачей, новости о том, что она наконец встретится с Маттео, или непониманием, почему он нарушает правила группы. С другой стороны, подумала она, какой смысл следовать правилам, если живешь вне закона? Она вышла на остановке Национальный театр. Теперь от цели ее отделяло всего несколько шагов. Дождь прекратился, но небо все еще выглядело у г р о ж а ю щ е и мокрая терраса оставалась закрытой. Удачное стечение обстоятельств. После секундного колебания Екатерина решила пойти на риск и действовать из самого заведения. к о ф е й н я при отеле континентально напоминала о в е н е Большие люстры под с в о д ч а т ы м и потолками освещали роскошный интерьер XIX века. Между колоннами стояла с т о л и к о в двадцать. Витая кованая лесенка поднималась на балкон, с которого музыканты некогда играли для гостей. В глубине зала за б а р о м скульптурные деревянные панели обрамляли большое зеркало. Екатерина заметила два отдельных кабинета. Черные кожаные диванчики и перегородки из красного дерева казались идеальным укрытием. Она решила, что объект выберет одно из этих помещений, а охрана расположится в соседнем. Она заняла маленький столик у края окна ближе к двери. к о ф е й не было еще довольно пусто, дюжина посетителей завтракали. е к а т е р и н а заказала чай и я й ц а бенедикт, спросила у официанта пароль отельного Wi-Fi. Как только он удалился, Хакерша открыла рюкзак, включила модем и запустила на смартфоне приложение, позволявшее ей выполнить ее миссию. Взяв сеть под контроль, она создала точную копию, присвоила ей то же имя. Изменила параметры оригинальной сети, сделав ее невидимой. Зло намеренные хакеры подлавливают с помощью этой схемы беспечных путешественников, радующихся возможности бесплатно подключиться к интернету в туристических местах. Кража их данных занимает буквально пару мгновений. Екатерина положила смартфон рядом с тарелкой и спокойно приступила к еде. Стефан Барн вошел в к о ф е й н ю десять минут спустя, но не с улицы, а из с в о е й отеля, как она и думала. Он устроился в дальнем кабинете, а его телохранитель в соседнем. с к о р е появился клиент барона. Они обменялись рукопожатиями. У одного на лице читалось напряжение, у другого приветливость. Не отрываясь от экрана смартфона, Екатерина просматривала идентификаторы подключающихся к ее сети устройств. Телохранитель сидел в телефоне, но барон и его собеседник были заняты другим. Теперь достаточно было наблюдать за активностью, чтобы определить, кому какое устройство принадлежит. Коснувшись одной из кнопок, она включила их микрофоны. Все шло по плану. Ее оборудование записывал разговор и же секундно выкачивало данные барона и его клиента. Их еще предстояло дешифровать, что займет куда больше времени. Иксирена планировала взяться за это по возвращении. Все шло, как предполагалось, до тех пор, пока телохранитель не заметил какое-то движение на экране своего смартфона и нахмурился. Его устройство снова и снова пыталось подключиться к оригинальной сети отеля. Копируя название сети, Екатерина допустила ошибку, не о с т а в в ш у ю с я без последствий. Телохранитель с удивлением обнаружил, что n в слове «Континенталь» то появляется, то исчезает. Аккумулятор модема, спрятанного у Екатерины в рюкзаке, разряжался. И это непонятное явление становилось все очевиднее. Мужчина резко поднялся, обогнул диванчик и что-то сказал шефу на ухо. Барон вытащил свой телефон из кармана, увидев, что телохранитель забрал устройство и выключает его. е к а т е р и н а попросила у официанта счет. Она подняла рюкзак, стараясь не встречаться взглядом с подручным барона, осматривающим зал. На вокзале, в аэропорте или на площади хакера засечь почти невозможно. Но в ресторане задачи становятся куда проще. Телохранитель изучал лица немногочисленных посетителей, и чуть ее г о не обмануло. Он двинулся к Екатерине, ускорил шаг, увидев, что она встает, и потерял последние сомнения, когда официант громко окликнул девушку, бросившуюся к выходу, не оплатив счет. Спасаясь от преследователя, Екатерина перебежала улицу с т о р т е л с г а т а и бросилась к скверу перед Государственным театром. И дальше в сад, где зимой устраивают уличный каток. Она была хорошей бегуньей, сильными легкими и несла с ь длинными шагами. К тому же в годы бурной молодости ей уже доводилось убегать. Однако телохранитель прошел боевую подготовку и имел солидный послужной список. Выскочив на оживленную улицу Карла Юхана, Екатерина чуть не попала под колеса мотоцикла и потеряла равновесие. и л И, удержавшись от падения, она оглянулась. и обнаружила, что ее преследователь еще достаточно далеко от нее вытащил пистолет, и кровь з а л е д е н л а у нее в жилах. Что ж такого в телефоне у барона, если его телохранитель размахивает оружием посреди осла? е й уже лет пятнадцать не приходило сталкиваться с подобной опасностью. В те времена, когда е к а т е р и н а жила на улице, ее преследовали торговцы, у которых она с т а щ и л а что-то с ъ е с т н о е Пару раз ей случалось уворачиваться от ножа в драках. Но никогда еще она не рисковала получить пулю. От страха у нее открылось второе дыхание, в теле проснулись старые рефлексы. Смешаться с т о л п о й з н а ч и т о к а з а т ь с я в безопасности. Но тротуары, по которым она бежала, были почти безлюдны. п о ж и л а женщина-работник заполняющий ящики на прилавке перед магазином. Она свернула на улицу Розенкранц, миновала Дели, потом еще не работающий п а п обогнула фургон службы доставки, поворот налево. И дальше вдоль фасада закрытого утром норвежского театра. Екатеринам ч а л а с ь что было духу, боясь, что его т в т т т схватят за воротник, с о б ь ю т с ног пинком, или еще хуже, что ее бег остановит пуля. о смелится ли этот человек выстрелить в центре города? Почему бы нет, если у него глушитель? Как далеко он готов зайти, чтобы вернуть похищенные ею данные? И тут ее осенило. Снова налево к торговому центру Палеет. Где самого открытия всегда полно местных и туристов. Уйма магазинчиков на двух этажах идеальное место, чтобы спрятаться. Еще каких-то сто метров. И захотела ь о г л я н у т ь с я но она удержалась. Опыт побегов научил ее не поддаваться этому искушению. Обернуться значит замедлиться. Это будет стоить нескольких решающих секунд. И к тому же такую ошибку она уже совершила, когда чуть было не упала. е к а т е р и н а испустила короткий резкий крик, как делают борцы, чтобы сторгнуть воздух из легких. и затем получить больше кислорода. Переди показались двери Палеет. Если преследователь ее не подстрелит, она сможет бороться, осыпать его ударами, звать на помощь. Она выдохлась, но не исчерпала все возможности. Она ворвалась в торговый центр и бросилась вверх по ступеням эскалатора на второй этаж, расталкивая всех на своем пути. Легкие горели. Ей пришлось остановиться, чтобы сердце биение замедлилось. Прислонившись к б л ю с т р а д е второго этажа, Екатерина взглянула вниз. На короткое мгновение ей показалось, что она оторвалась от приспешника барона, но тут он появился в зале. Он что-то говорил охраннику. Тот кивнул и взял рацию. По-видимому, телохранитель сумел убедить его обратиться в службу безопасности, чтобы ее отследили по камерам наблюдения. Пора заканчивать эту игру в кошке-мышке. Мужчина поднял глаза. Она ответила ему полным страха взглядом и нырнула в ближайший магазин одежды. Он наверняка бросится за ней, должно быть, уже поднимается по эскалатору. Екатерина схватила шикарный платок, триста евро. Кто может выложить такую сумму за кусок ткани? Точно не она, с ее-то з а р п л а т о й преподавательница. Зажав в руке платок, она ждала. Стоило телохранителю войти в магазин, как она шагнула ему навстречу и прижалась к нему. Он был явно удивлен, но вцепился в ее руку. Может, поговорим как взрослые люди и не будем распускать руки. Ошарашенный мужчина молча уставился на нее. Екатерина воспользовалась его смятением, запихнув платок в карман его пиджака и яростно пнув голень, вынуждая ослабить хватку, и просил сбежать. т е л о х р а н и т е л ь у стремился за ней рамка на входе в магазин немедленно засигналила. Мужчина перехватил охранник магазина, и Екатерина выскочила из торгового центра с большим отрывом. Ублюдок! буркнула она, растирая больную руку. Однако партия не была окончена. Оказавшись на улице, Екатерина из последних сил устремилась к трамвайной остановке. Заскочила в готовый тронуться трамвай, все еще в шоковом состоянии. Ноги больше не держали, дыхание перехватывало. Она рухнула на сиденье. Трамвай легонько подрагивая покатился по рельсам. В кармане завибрировал телефон. Екатерина вытащила его трясущейся рукой, чтобы прочесть появившееся на экране сообщение: «Концерт начинается через час». м а т е о намекал на партитуру, которую она получила вчера. По счастливой случайности Екатерина села в трамвай номер девятнадцать, следовавший вдоль побережья мимо острова Малмое до остановки я б р у место встречи указанного м а т е о Как мне найти нужный ряд? набрала она. Я подам знак. До скорого. т р а м в а й ехал неторопливо. Дорога до я б р у должна была занять 20 минут. Устремив взгляд на море, е к а т е р и н а с беспокойством думала о том, как Маттео ее узнает, и не только об этом. Не дежурил ли он у театральной кофейни? Не стал ли он свидетелем ее панического б е г с т в а И зачем он вообще приехал в Осло? Не связано ли это с исчезновением Майи? Кстати, что он хотел сказать, написав, что Майя не отвечает? Не задержали ли ее? Или она решила выйти из группы? Тем временем трамвай добрался до остановки больница. Чтобы прогнать дурные воспоминания, е к а т е р и н а в з г л я н у л а на часы и стал а ж д а т ь когда трамвай снова тронется. с о д н я смерти матери прошло два года. По странной прихоти судьбы именно ей пришлось закрыть глаза женщине, не хотевшей ее появления на свет. Последние слова той были: «Какая бессмыслица! Бессмыслица, которую дочь отказалась сделать характеристикой своей жизни». Наконец впереди показался красный домик, к о н е ч н а я Екатерина вышла на улицу и отправилась по указанному м а т е о адресу. Десять минут спустя она оказалась перед маленькой типографией Ябро. Какой-то старик, склонившись над прессом, с бесконечной осторожностью выравнивал большой лист бумаги. Екатерина кашлянула, чтобы дать ему знать о своем приходе, опасаясь отрывать человека от работы в такой, повидимому, ответственный момент. Старик выпрямился с неожиданным изяществом. Она извинилась за вторжение и объяснила, что ей сказали явиться в его типографию, литографскую мастерскую. Дружелюбно поправил он ее: если вы хотите заказать приглашение или бумагу для писем, я вынужден буду порекомендовать вам одного из моих собратьев по ремеслу. У меня назначена встреча с другом, но раз вы один в этой мастерской, возможно, я ошибся л адресом. Хотите посмотреть, как печатают литографии? предложил старый мастер, не дожидаясь ответа, он закрутил колесо шестью блестящими рукоятками. Ворот приводит движение станок, когда лист бумаги оказывается под камнем с краской, происходит чудо. Как вас зовут? спросил он, не отрываясь от работы. Екатерина представилась литограф Замер со смущенным видом. Вот я болван, а я досаждаю вам подробностями, до которых вам нет дела. Матео ждет вас на берегу в яхт-клубе. Слишком громкое название для пристани с несколькими суденышками, но чем только люди не гордятся. Я предлагал е м у встретиться с вами здесь, но вы же знаете, этот парень любит все усложнять. Мы давно знакомы. Лучше спросите у него, отвечал старик. Он снова улыбался. За мастерской стоит велосипед, берите. Пешком туда и д т и минут пятнадцать не меньше. И осторожней, передний тормоз рисковат. Екатерина поблагодарила литографа, обогнула здание и села на велосипед, который он столь щедро ей предложил. Заметив, что тот совсем новенький, она спросила себя, действительно ли он принадлежал старику или же Мате укупил его специально для нее, как будто предвидел события сегодняшнего утра. Кто такой Матео? Интересный человек, сложный, как сказал литограф. Но будем справедливы, скорее многогранный, чем тяжелый. Даже внешность у него необычная: щ е т и н а джинсы, панам на голове. Можно принять его за любителя странствий, который круглый год проводит в море. н о с т о и т ему надеть смокинг и перед вами аристократ. Что же он носит чаще джинсы или смокинг? Это изменчивость, атрибут соблазнителя? Напротив, Матео не стремится быть привлекательным. Он испытывает потребность с л и т ь с я с окружением, быть невидимым наблюдателем и все держать под контролем. Детские травмы оставили на нем шрамы, которые никогда не сгладятся. Правило группы никогда не встречаться было принято, чтобы никто не выявил связь между вами. Именно. Так почему же Матео нарушил это правило? Потому что данные, содержавшиеся в телефоне клиента барона, оправдывали исключительный риск. Но ведь Матео и к с е р и н а еще не ознакомились с ними. А они нет, в отличие от меня.